Предыстория. Как Зиг на выборы отца ходил. Еще до поступления в компанию, молодой Зиг, только что окончивший курсы по контролю нежелательных эмоций, был внесен в список избирателей отца. Выборы отца планеты проводились каждые 50 лет. Такой промежуток был выбран, чтобы часто не отвлекать граждан от повседневных обязанностей. Но не проводить выборы правительства не могло, так как само себя считало высшим идеалом благодарной демократии. Для молодого Зига допуск до голосования был очень важен. Он гордился, что его планета доверила ему право повлиять на целую цивилизацию. Одевшись в свой лучший костюм, плеснув глаза соляной кислоты для пущей важности, Зиг направился на лакокрасочный завод, временно переделанный в избирательный участок. Как только он вошел внутрь, В ноздрю ему ударил сильный запах свежей краски. У Зига расслабляюще закружилась голова. Один из боботов, охранявший вход, подхватил осоловевшего Зига и на железных руках внес его в кабинку для голосования. Зиг огляделся. Он стоял в круглом помещении. По окружности тянулись урны для голосования, и над каждой висел портрет отца, Юда невысокого роста, с всепонимающей улыбкой на правильном лице. Отец един. Но проявления его благодарности к своему народу были на урнах разные. На одной отец обнимал ребенка и подпись внизу разъясняла, что это бескорыстная доброта и забота. На другой отец ожал дерево, забота об окружающей среде. Третье поражало золотым дождем, который лился из гигантской ладони отца прямо на планету. Четвертое демонстрировало глубокую задумчивость отца о судьбах его народа. Зиг крутился на месте, оценивая и выбирая, в какую из урн опустить свой голос. Он отчетливо понимал всю ответственность, возложенную на его молодые и хрупкие плечи. Ведь от того, куда упадет его листочек с голосом, зависело, какого отца Зиг выберет из отца. Какой курс будет выбран единым отцом для планет. Бобот позади Зига замигал лампочками, как бы подталкивая того к скорейшему выбору. Но Зиг лишь еще больше засомневался, и тут же наверху кабинки предупредительно вспыхнула лампочка «Отслеживание сомнений избирателей» и передала сигнал Боботу. Бобот придвинул руку к Зигу, и у того тут же в ягодице пробежал слабый ток. — Добрый, заботливый, щедрый, хороший, мудрый! — бормотал Зиг, потирая ягодицу. Рука зависала на секунду над каждый из урон, но Зиг ее в последний момент отдергивал. К мигающей наверху лампочке добавилось негромкое завывание сирены. В попу ударило током сильнее. И послышался голос Бобота. «Гражданин, делайте выбор!» Зиг очень хотел его сделать, но ответственность за судьбу мира сковал его по рукам и ногам. «Делайте выбор! Или ваше бездействие будет приравнено к деятельности по подрыву основ демократического общества!» «Я делаю, я делаю!» Зиг схватил бумажку двумя руками и, плотно сжав губы, ткнул лист в урну напротив. «Доброта недоступна!» раздался голос Бобота. «Выберите другое!» «Как недоступно?» воскликнул Зиг. «Лимит обращения к доброте переполнен! Выбирайте другое!» Зиг бросил взгляд на начавшее и тело Бобота, и, опасаясь очередного удара током, сунул бумагу в урну щедрости. «Данная урна недоступна!» — отчеканил Бобот. «Почему?» — Бобот затрясся, и из его динамика захрипела. «Ошибка! Ошибка!» Потом что-то лязгнуло, и приятный женский голос откуда-то сверху произнес. «Вы исчерпали лимит попыток. Покиньте комнату для голосований». Ничего не понимающий Зиг вышел вон. Это были его первые и последние выборы отца в жизни.